Глава седьмая. «Так что Серёга сделал-то?» Не унимался Лёня. Он шёл возле медведя, рычание которого исходило больше из живота, чем из пасти. Хор то и дело останавливался и сгибался от приступов тошноты. «Серёжа молодец. Он хора практически на ноги поставил», — смахнулся Архипов. «Мне кажется, он его отравить хотел. Серёга, признавайся!» Громко засмеялся Лёня. «Да пошел ты!» — огрызнулся Белов. Группа неторопливо шла цепочкой сквозь пустыню, оставив ровное плато позади. Слова про море Дениса зацепили, тем более приносимый ветром запах будоражил мозг, заставляя идти быстрее. Но что там у моря? Про порт и причал разговора с хранителем не было. Где-то на берегу должен быть портал, и найти его должен помочь хор. Молодой же медведь выглядел так, что ему самому нужна была помощь. Люди устали. Денис это видел и по движением и по апатии, которая исходила от каждого. Всем уже было наплевать на задачу, с которой они сюда пришли. Не было той дерзости и бодрости, присущей каждому в первые дни путешествия. Планировалось все иначе. И попадя они удачнее в нужное место на транспорте с золотом, то, возможно, сейчас лежали бы где-нибудь в гостинице и отдыхали. С другой стороны, земля людей была опасней самими жителями. Тут же опасность исходила из-за каждого дерева. Но при должном подходе их всех можно избежать или же отделаться минимальными потерями. «Все, привал», — сказал Денис, остановившись на гребне Бархана, в основании которого была узкая, но длинная полоска воды, похожая на реку. Но все берега отчетливо просматривались, и Архипов решил, что перед ним озеро. Остальные молча спустились к воде, и, сбросив рюкзаки, легли на берегу. Медведь снял плащ и погрузился в воду по шею. «Саня, лёня в наблюдении! Через час я и Белов вас сменим!» — приказал Денис, дождавшись, когда его товарищи с недовольными лицами встанут и направятся к вершине бархана, с которого недавно спустились. Пошел на берег. «Денис, а какая у меня великая привилегия, что я ни разу не удосужился постоять на дежурстве? Всегда ты и парни!» — поинтересовался Малышев. «Игорь, до недавних пор твоя персона не вызывала особого доверия. А сейчас? Сейчас видно, что жизнью своей дорожишь не меньше нас. Поэтому проблем не вижу. Санёк, спускайся. За тебя полковник подежурит». Позвал Денис и продолжил снимать обувь. Малышев улыбнулся ничего не ответив, отправился на гребень. В этой части пустыни, как и в районе плато, было достаточно прохладно. Хоть в лощине и не было ветра, вода была холодной. Время давно перевалило за полдень, и Архипов, осматривая близлежащую местность, пытался сообразить, чтобы поесть. На берегу местами росла трава, похожая на камыш. Больше из растительности не было ничего. «Хор!» — окликнул медведя Денис, и, погладив по своему животу, добавил. «Ням-ням!» Медведь, сидя в воде по самую морду, чуть наклонил ее, выражая свое непонимание. «Есть хочу! Все мы есть хотим!» Архипов взял в руки автомат и жестом показал, как будто он его ест. Хорн нарочито отвернулся и чуть углубился в воду. «Папуас, от тебя помощи не дождешься». «Теоретически тут рыбы нет», — прокомментировал Белов, наблюдавший все это время за диалогом. «Теоретик. Сколько дней уже прошло, а этот до сих пор не умеет разговаривать. Только и делаешь, что его раны заштопываешь. Почему считаешь, что рыбы нет? Откуда ей тут взяться?» «Вокруг песок. Этот пруд, думаю, в жаркие времена еще пересыхает. Так что не вариант. Значит, Серега, будем есть траву. Пошли за мной!» Решил Денис и, убрав оружие из-за спину достал нож. Он босиком залез в воду и, взяв в охапку высокую траву, попробовал выдернуть ее с корнем, но не смог. Прорядив, он еще раз приложил силу, и растительность, да слабину, пошла». Через пару секунд Денис держал вырванную с корнем охапку местной травы и изучал корни. «Помыть бы!» — сказал подошедший Белов. «Советничек!» — сердито ответил Денис, сполоснув в пруду пучок, вновь его рассмотрел. Белесые основания травы густо переплетались, образуя корневую систему. Сергей подошел ближе и, срезав несколько штук, попробовал на вкус. «Горько! Тьфу!» — сплюнул он тут же. «Ну и черт с ним, будем голодные! Еле сутки назад! Еще не время помирать!» Выбросил охапку Дениса и вышел на берег. Времени до захода солнца оставалось много. Архипов решил устроить привал именно при свете дня, дабы отдохнуть перед ночным маршем. Лучше идти голодными, но отдохнувшими, чем голодными и уставшими. Казалось, что в темное время суток безопаснее передвигаться, чем сидеть на месте ожидать неизвестно кого. После пережитого Архипов опасался всего. Союзников в этом мире у них не было. Всякий желал их смерти, и с каждым днём желающих становилось только больше. Он не знал, чем же его группа привлекла такое внимание местных обитателей. «Серёга, у тебя три часа времени поспать, а ты слоняешься по берегу!» — крикнул другу Попченко, устроившись горизонтально на мягком песке. «Сань, голод не тётка. Я прям жрать хочу. Не есть, а именно жрать!» «Выпей побольше воды и ложись спать!» Укрыв голову от ослепительного солнца, сказал Попченко и, закрыв глаза, задремал. Безрезультативно побродив вдоль берега, Белов в итоге нашел себе место поудобнее и уснул, подставив лицо под теплые лучи. Медведь не выходил из воды. Он давал размокнуть своим ранам, чтобы те быстрее заживали. Денис лежал на склоне бархана и смотрел вдаль, насколько позволяли невысокие гребни. пустыня просматривалась километра на полтора, не больше. Весь обзор заслонила собой высокая длинная песчаная насыпь. Леня с Игорем о чем-то тихо разговаривали, находясь на гребне в нескольких метрах друг от друга. Архипов постепенно проваливался в сон, ощущая тяжесть в теле. «Денис, Денис, вставай!» Кто-то похлопал его по плечу и, обдав песком, побежал вверх по склону бархана. Архипов открыл глаза и первые несколько секунд не мог понять, где он и что происходит. Но его тут же окликнул Лёня, лежащий за гребнем. Рядом уже был Малышев, подползал Попченко. Игорь, пробегая мимо, растолкал Дениса. Белов сидел где-то внизу, пытаясь осознать происходящее. «Что там?» «Медведи, Денис! Много медведей!» — ответил Лёня, не отрывая взгляда от прицела автомата. «Японская дивизия! Закончится это когда-нибудь или нет?» — выругался Архипов и, окликнув Белова, направился к вершине бархана. Сергей после очередного окрика присоединился к своим, которые лежали, скрываясь за песком, и следили, как около десятка медведей ловко перепрыгивают вершины барханов и вновь исчезают в лощинах. С каждым разом они становились все ближе. «Чувствую, не с добрыми намерениями к нам идут», — сказал Александр, поймав присел медведя, до которого было порядка трех сотен метров, но цель тут же исчезла. «О, так это же этот, как его, батек хора нашего!» ты уверен Пытаясь определить место следующего появления медведей, спросил Денис. «Да уверен, уверен. Его плащ этот...» «Как ты их отличаешь?» «Мне все медведи на одно лицо, то есть морду», — прокомментировал Малышев. «Издержки профессии, да, ветеринар?» — сказал Лёня. «Денис, что, стреляем?» «Лучше сейчас начать. Их тоже можно убить». «Патронов мало. Поближе надо подпустить», — холодным голосом ответил Денис и оглянулся в поисках хора. Медведя нигде не было. Свалил гад. «Подпускаем до того гребня и начинаем. Бейте в грудь!» — приказал Денис, и, переключив предохранительный автоматический режим, начал выискивать свою цель. Медведи быстро приближались. Они не особо маскировались, шли в наглую, на Сосчитать точное их количество было сложно. Некоторые мелькали в плащах, а кое-кто и в кольчугах, которые под лучами солнца бликовали. Через несколько секунд ожидания послышался легкий рык и тяжелое дыхание. Денис увидел в прицеле медведя, который перепрыгнул гребень бархана и теперь в припрыжку спускался по склону. Он хорошо был виден пару секунд, и Архипов плавно нажал на спуск, выпустив короткую очередь на упреждение. Пули попали в тело, медведь дернулся и покатился кубарем, но тут же вскочил и, выставив перед собой щит, громко зарычал. «Бесстрашные суицидники!» — коротко прокомментировал Малышев. Он сложил перед собой все снаряженные магазины, которые у него были. Он мог не задумываться о боеприпасах, так как на него и Белова приходилось почти полторы тысячи патронов. Успевай только магазины менять. Игорь стрелял одиночными выстрелами, долго прицеливаясь и выжидая момент. Надо дать должное, его стрельба приносила плоды. Практически каждая выпущенная пуля попадала в цель. Но калибр 5.45 особого вреда медведям не наносил. Они даже не останавливались в момент попадания этой маленькой юркой пули. Разрывные 7,62 действовали более эффективно. И за те полминуты, пока люди пытались выцеливать медведей, последние научились различать звуки выстрела. От тяжелых пуль они начали укрываться и действовать не так нагло, как в начале. «Попал!» — крикнул Саша, увидев, что у одного медведя после ранения в плечо повисла лапа со щитом. Медведь громко зарычал и завалился на песок. Лёня для удобства встал в полный рост и, не скрываясь, как в тире, стрелял по появляющимся из-за гребней силуэтам. «У меня всё!» Саша отбросил в сторону автомат с пустым магазином и достал пистолет. Характерный щелчок, ознаменовавший пустой патронник, прозвучал и у Лёни. Он громко выругался и, взяв в одну руку нож, а в другую пистолет, начал оглядываться в поисках хора. Нападавших медведей осталось пятеро. Все они находились за барханом, Между ними и людьми осталось метров тридцать, не больше. Их разделяла единственная лощина. «Игорь, Серега, на вас вся надежда! И еще, Игорь, стреляй очередями! Так эффективнее в ближнем бою!» Денис поднялся в полный рост и, повернувшись в сторону медведя, крикнул. «Хорус, выходи! Я знаю, ты меня слышишь!» Он осмотрелся, но вокруг была неподвижность. Подождав несколько секунд, Архипов вновь закричал в тишину пустыни. «Хорус, слышишь? В смерти твоих детей мы совершенно не виноваты!» Вместо медведя, искавшего способа убийства людей, из-за гребня появился его сын Рох, которого никто не ожидал увидеть. «Снимаем?» — тихо спросил Игорь, держа на прицеле голову медведя. «Нет, стой пока!» — ответил Денис и обратился к медведю. «Рох, где твой отец? Надо положить конец этому. Я знаю, он меня слышит. Медведь постоял несколько секунд и громко прорычал. На его рык ответил хор, который за то время, пока люди отстреливались, обошел всех и вышел с фланга. Он медленно приближался к своему брату, волоча за собой меч. Он еще не отошел от ранений, и движения его были медленны и болезненны. Остановившись метров за пять от роха, хор что-то сказал. Старший брат поднял оружие и, приготовившись к атаке, ответил эмоционально. Хор бросил меч на песок и склонил свою голову. «Еще минус один. Денис, мы теряем бойца!» прокомментировал увиденный Леня. Люди с интересом и опаской наблюдали за семейными разборками медведей. На гребне появились еще три медведя, среди них был и Хорус. Он глянул на Дениса и медленно спустился в лощину, встав недалеко от Роха. Он смотрел на своего младшего сына и что-то ему говорил. Тот, склонив голову, молчал. «Люди, вам не уйти отсюда живыми. Ваше оружие против меня бессильно. Хорус, давай решим все мирным путем. И так много погибших. Я не хочу новых смертей, ни своих людей, ни твоих соплеменников». Хорус посмотрел на стоящих рядом медведей. Кроме двух сыновей с ним были еще двое. Он оскалил зубы и резким движением меча разрубил стоящего рядом с ним медведя. Тело, срубленное наискосок, как в замедленной съемке, разделилось на части, завалившись на песок. Для остальных медведей это было неожиданно. Они с ужасом смотрели на собрата, истекающего кровью, и на Хоруса. Хор попятился назад, не понимая, что делает его отец. Движение медведя было таким быстрым, что люди даже не успели заметить траекторию его меча. «Он что, только что убил своего?» — с ужасом спросил Белов. «Человек, как видишь, мне наплевать на них». «Моя цель — вы!» Денис скинул автомат и дал короткую очередь в Хоруса. Вокруг медведя появилось легкое свечение, поглотившее пули. Хорус оскалил зубы и быстрым шагом направился к людям. Вся группа Архипова тут же начала беспорядочно стрелять в медведя, но мгновенно появляющееся свечение вокруг него каким-то образом не позволяло пулям достичь своей цели. Хор поднял меч и рыкнул брату и другому медведю, оставшемуся рядом. Оба кивнули в знак одобрения и громко рыча побежали на Хоруса. Люди, поняв, что пули не причиняют вреда медведя начали отступать к воде. Рох со вторым медведем обошли Хоруса с флангов и одновременно напали, целясь ему в корпус. Но тот легко уклонился и пробил мечом грудь медведю, а Роха ударил свободной лапой. Хор, увидев, как его брат, запрокинув голову, падает назад, собрался с силами и побежал на Хоруса. Он в прыжке хотел нанести удар в голову, но Хорус сделал шаг в сторону, подставляя свой меч. Металлический звон пронесся по лощине. Хор не успел поднять меч для нового удара и тут же получил по морде когтями. Поднявшись на ноги, Рох предпринял новую попытку атаковать, но, оказавшийся более слабым, Хорус двигался быстро, нанося удары лапами и мечом. Рох сумел отбить несколько атак медведя, но, получив рассекающий удар по груди, упал тяжело дыша. Кровь тут же залила распоротую кольчугу. Хорус глянул на истекающих кровью медведей и побежал за людьми. Вся группа двигалась вдоль берега, стараясь скрыться от медведя. Но того времени, что они выиграли, пока братья дрались с Хорусом, хватило лишь на то, чтобы убежать на сотню метров. — Товарищ майор, я так понимаю ситуацию Насаховая. Идеи есть? — Какие идеи, Игорь? Бежать скорее нужно! — крикнул Лёня, обгоняя Малышева. «Да что с ним случилось-то? Крыша поехала, что ли?» Оглядываясь назад, сказал Белов. «Не знаю, мужики, надеяться больше не на кого. Только на себя». «Денис, да он нас одной левой перебьёт!» «И что это за фишка у него такая? Почему его пули не берут? Что за магия?» копченко бежал, держа автомат в руках. Без патронов он был совершенно бесполезен, но оружие своё саша не бросил. «Слушайте, я видел такое, точно видел. Свечение это. Это поле защитное». «Где ты его видел?» — переспросил Денис. «У Артёмов, когда мы заложников в спарте освобождали. Это не магия, это технологии местные». «Так что, это Артём, что ли?» «Да какой там, Денис? Это же медведь». «Лёня, а как эту защиту пробить?» «Понятия не имею. У тех на руках типа браслета устройство было». Лёня обернулся и, увидев медведя, бежавшего следом, грустно вздохнул. «Ну всё, догнал нас». «Гранаты, гранаты!» Обернувшись, Денис увидел, как медведь галопом настигает их. Люди резко остановились. Белов и Малышев вели огонь по приближающемуся медведю с колена. Саша выдернул предохранительное кольцо и бросил гранату под ноги медведю. «Граната, ложись!» — крикнул он. Гулко прозвучал разрыв, но на медведя это никак не подействовало. «Ну все, нам конец!» — тихо произнес Леня, сжимая в руках пистолет и нож. Сейчас его интересовал единственный вопрос. дожидаться, когда Медведь его убьет или застрелится самому. Сергей и Игорь, не теряя надежды, стреляли короткими очередями, целились в голову, но каждый раз пули просто исчезали в появляющемся свечении. Думали они лишь об одном, что именно сейчас повезет, и следующая пуля обязательно долетит до цели. Попченко бросил пустой автомат и взял в руки вторую гранату. Он сжимал предохранительный рычаг, чтобы в момент атаки Медведя подорвать себя и его заодно. Хорус, не добежав 10 метров до людей, остановился. Он выпрямился, встав на задние лапы. бестолковое создание Вы думаете, сможете убежать от меня?» Сказал он и оскалил зубы. «Что тебе надо от нас?» — крикнул ему Денис. «Я дам вам возможность выбора. Хотите, чтобы этот молодой бестолковый медведь вас убил?» Прорычал он и тут же принял образ хора. чем основательно напугал и запутал всех людей. «Если легче будет умирать, могу стать хранителем, который был слишком добр к вам». И в то же мгновение облик хора превратился в Ирхам Хура. «Мы уйдем и никогда больше не встанем у тебя на пути. Отпусти нас!» «Вы не должны быть тут. Это земля медведей. Люди слишком далеко зашли». Громко прорычал медведь, вскинул свой меч и бросился на людей. Громкий рык, пролетевший по лощине с озером, заставил медведя в образе Ирхамхура остановиться. Он обернулся и увидел, что на него бегут два брата — Рох и Хор. Клинки их мечей блестели на солнце. Глаза горели яростью и ненавистью. Медведь оскалил зубы. Он развернулся спиной к людям, а мордой Ирхамхура к бегущим братьям. Поднял меч и приготовился отразить атаку. Первым добежал Хор. сходу нанося рассекающий удар клинком. Но медведь увернулся и тут же нанес режущий удар снизу вверх роху. Старший брат громко выдохнул и упал на четыре лапы, выронив свой меч. Из его дважды рассеченной груди сочилась кровь. Он пытался собраться с силами, чтобы встать и продолжить битву. Хор развернулся и вновь атаковал. Медведь в старческом теле Ирхам отбил меч молодого медведя и следующим выпадом пронзил ему живот. Тот медленно согнулся, выронив свое оружие. Образ Ирхамхура на мгновение замер, медленно повернув морду в сторону людей, оскалил зубы и резко выкрутил клинок меча. Хор взревел от боли, держась лапами за меч своего врага. Рох, стоящий на четырех лапах, выплюнул сгустки крови и, еле дотянувшись до оружия, зарычал, пытаясь встать. Но медведь выдернул меч из живота Хора и, подняв его вверх, опустил клинок на Роха. Отсеченная голова старшего брата с застывшим оскалом упала на землю. Люди с ужасом смотрели на драматическую сцену, разворачивающуюся перед их глазами. В любую секунду они могли стать следующими героями кровавого представления. «Денис! Денис!» — дрожащим голосом тихо повторял Малышев. Лёня и Белов, не сговариваясь, медленно попятились назад. Саша стоял, сжав в руке гранату, готовый в любую секунду расстаться с жизнью. Архипов смотрел на это кровожадное существо, которое постоянно меняло свой облик. Денис не знал, кто скрывается там, внутри, но понимал, что именно он решит судьбу и поставит точку в их скитаниях в попытке выжить. «Хорус! Ирхам Как твое имя?» — крикнул Денис. Он не знал, что делать. Его мозг в поисках надежды на спасение подкидывал самые разные варианты поведения. «Думаю, мы достойны узнать его, раз ты проделал столько работы ради этого момента!» Но медведь не ответил. Он поменял образ Ирхамхура, и теперь перед Денисом стоял уже не старый хранитель порталов, а моложавый медведь светло-бурого окраса. Ростом не меньше роха, одетый в светло-серый комбинезон, на детали которого Архипов даже не обратил внимания. Он смотрел на выражение морды медведя и следил за движением его лап. Тот тихо прорычал и, сделав шаг вперед, постепенно заносил свое оружие, меч с нескончаемо длинным клинком. Архипов стоял, опустив руки. Он как завороженный смотрел на блеск металла. Леня и Сергей успели отойти на несколько метров, но по их движениям и поведению было видно, что со своей участью они тоже смирились. Лишь Малышев издавал какие-то звуки и дрожащими руками пытался перезарядить свой автомат. Когда медведю оставалось до человека метров пять, Денис поднял руку с пистолетом и, не целясь, начал стрелять в морду медведя, бессознательно нажимая на спусковой крючок, пока не опустел магазин. Вдруг яркая вспышка ослепила людей, и бегущий медведь от сильного удара отлетел в сторону. Перед ними появился взрослый мужчина, одетый в легкий жилет поверх футболки и брюки цвета хаки. Обычный человек европейской внешности с трехдневной щетиной на лице. Он глянул на Дениса и, что-то нажав на большом браслете, сказал, «Человек, убери оружие. Оно тебе ни к чему сейчас». Архипов онемел. Он обернулся и увидел Попченко, который держал в одной руке выдернутое кольцо, а во второй сжимал гранату. «Это кто? артём тихо спросил он. «Джорад, твое поведение непростительно». Я внесу вопрос о твоем отстранении и удалении из системы за грубое нарушение правил в отношении представителей земной расы. Роб, ты не вправе вмешиваться в происходящее в моем секторе. Сплюнув на песок, сказал медведь и поднялся на ноги. Джора, ты перешел все рамки дозволенного. Ты лишь наблюдатель и тоже не имеешь права вмешиваться. Эти люди нарушают тонкий баланс жизни на земле медведей. Их присутствие противоречит правилам. Они должны быть уничтожены. Им повезло выжить и не тебе распоряжаться их судьбами. Ты убил на своем пути к ним множество обитателей этих земель. Я за каждого смогу ответить, Роб. Ты же знаешь, медведь Хорус, например, покушался на жизнь хранителя Урына, а после и вовсе убил одного из них. А те медведи, которых я привел сюда, за различные нарушения были изгнаны из своих племен. Они никому не были важны и нужны, — ответил медведь и, подняв меч, медленно пошел вокруг человека, которого он называл Робом. — Джорад, я долго наблюдал за твоими действиями. Ты планомерно пытался удалить этих людей. С самых первых дней их попадания сюда. Они сюда не случайно пришли. Я это понял, когда они вышли из арены живыми, и хранитель принял их с должным почтением. «Это все неправильно. Людям не место на землях медведей. И когда твои подопечные не справились, ты решил сам лично их удалить?» «И удалил бы», — крикнул медведь, — «если бы не твое появление. Уходи отсюда. Твоя миссия — наблюдать и не вмешиваться». «Джорад, ты забыл о правилах. За убийство медведей будешь отвечать перед главой совета». «За убийство людей тебя удалят и сотрут из системы», — напомнил человек, и, подойдя к хору, потрогал его шею. Молодой медведь лежал на земле и тяжело дышал. Человек внимательно посмотрел на людей и сказал. «Среди вас, насколько я помню, есть медик. Если он не поможет, то медведь умрет». «Белов, Белов, твою дивизию! Бегом сюда!» Тут же крикнул Архипов, не отрывая взгляд от человека. Серега вместе с лёней приблизились, но не решились подойти вплотную. «Сделайте еще хоть шаг, я вам отсеку головы!» Нарочито рыкая, пригрозил медведь в упор, глядя на людей. «Джорад, не в твоих интересах, чтобы он умер. Его род прекратится с его смертью. Ты убил его отца и его брата. А твой кхолонг, будь он проклят, также причастен к убийству члена из его рода. За это последует самое строгое наказание». «Лёнь, что это за мужик?» «Кто-то из Артёмов. Я прям уверен. Только этот уже достаточно взрослый», — пояснил он Белову. «Что встали? Помогите хору, иначе останемся без проводника!» — крикнул Денис. Серёга и Лёня с опаской, поглядывая на медведя, подошли к хору. Рядом в паре метров стоял человек. «Не бойтесь, пока я тут, он ничего не сделает», — заметив страх в глазах людей, сказал мужчина. Молодой медведь к тому времени потерял много крови. Вся его шерсть под кольчугой была пропитана кровью и измазана в песке. «Лень, давай воду, быстро!» В полголоса распорядился Белов и начал вытаскивать хирургические инструменты из рюкзака. «Джорад, на твоем месте я бы помог людям, чтобы этот молодой медведь не умер. Роб, ты не на моем месте, и ты не можешь учить меня, потому что ты на моей земле. Наблюдатели на земле людей с медведями еще хуже поступают». «Медведей на земле людей вы сами изгоняете, обрекая их на скитание среди чужих. Это не всегда уважаемые представители медвежьего рода. И за свои поступки они отвечают сами. Джорад, предлагаю тебе лично явиться к главе совета и доложить о возникшей ситуации. Иначе мне придется сообщить самому». Медведь уже обошел человека наполовину круга и стоял с другой стороны. Он оскалил зубы и поднял свое оружие. «Джорад». «Выбор остаётся за каждым, но, предупреждаю, за нападение на меня тебе пощады не будет!» «Мне уже терять нечего. Это мой сектор, и я тут хозяин!» Проревел он и кинулся на человека. Серёга, увидев происходящее, тут же отшатнулся и, упав на спину, быстро начал ползать Мужчина спокойно развёл руки в стороны, и на них появились длинные клинки с ярко-красным свечением. Он сделал несколько шагов назад и остановился, ожидая атаки медведя. Джорад сделал большой взмах и сходу обрушил меч на голову мужчине, который рядом выглядел на треть меньше него. Срезанный металл клинка упал на землю. Джорад выбросил обрубку меча и когтистой лапой ударил Роба в грудь. Мужчина выдохнул и, упав на спину, застонал от боли. Медведь быстро подбежал и, подняв человека над головой, силой бросил его озим. Роб лежал на песке, скорчившись от боли, и пытался что-то нажимать на своём браслете. Но Джорад не останавливался. Взяв обрубок меча, он отсёк запястье Роба вместе с браслетом и торжествующе зарычал. «И кто ты теперь без своего устройства? Обычный человек, которого я могу с лёгкостью убить!» «Ты поплатишься за это!» — еле выговорил мужчина, зажимая обрубленную руку, чтобы остановить кровотечение. «Роб!» «Ни ты и никто либо из людей не смеет ходить по медвежьим землям. И ваши скоро станут нашими. Но ты этого не увидишь». «Джорад, ты сошел с ума. Новая война ни к чему хорошему не приведет». «Войны не будет. Мы быстро вас уничтожим, вы даже не заметите». «А теперь смотри, как я твоих сородичей буду убивать. Одного за другим», — сказал медведь. Он отшвырнул в сторону человеческую кисть и, найдя глазами среди людей Дениса, медленно направился к нему. Архипов обвел окружающих взглядом. Хор лежал в луже собственной крови. Недалеко от него сидел Белов и что-то судорожно искал в своем рюкзаке. Роб, этот неизвестный ему человек, еле сдерживая стоны, оторвал от своей одежды кусок и пытался остановить кровотечение. Малышев недалеко от него наконец-то совладал с собой и снаряжал магазин к автомату. Несмотря на то, что оружие против этого медведя оказалось бесполезно, лишь Лёне и саши не было в поле зрения Дениса. Джорад в очередной раз оскалил зубы и, поигрывая когтями, неспешно шёл к человеку. Он знал, что находящиеся тут люди не смогут от него убежать. Медведь мог растянуть наслаждение процессом убийства этих людей на долгие часы. Когда до Дениса осталось пара метров, Джорад вскинул лапу для удара, Но в этот момент из его груди вырвалось острие меча с красным свечением. Клинок больше был похож на голограмму, чем на что-то материальное. Края раны на груди задымились, издавая характерные шипения. Медведь взрывел, его громкий рык прокатился над берегом озера. Он хотел развернуться и ударить того, кто поступил с ним бесчестно, напав сзади. Но мгновенно ослабевшие ноги подкосились. Красный клинок исчез. а через мгновение вновь пронзил грудь медведя. Обессиленный Джорад отсел на песок. Он раз за разом открывал пасть в попытках повернуть голову. Из последних сил, скосив взгляд, он увидел за спиной Лёню. Тот держал в руках обрубленную кисть мужчины с надетым на неё браслетом, из которого ярким лучом проецировался клинок меча. Лёгкий дымок от сгоревшей крови уносился ветром, оставляя после себя отвратительный запах. «Граната!» — крикнул Саша, стоявший все это время за спиной Архипова. Он подбежал к сидящему на песке медведю, который широко открывал пасть, пытаясь вдохнуть воздух, и положил ему в пасть гранату, которую до сих пор сжимал в руке. Люди, услышав команду, машинально попадали на землю, прикрывая головы, и через 4 секунды прозвучал оглушительный взрыв, разнешший голову медведя на тысячи частей. Обезглавленный разрывом гранаты Джородт, лежал среди осколков и клочков его собственной головы с обезображенным телом. Люди, медленно не веря в случившееся, оглядывали медведя, который буквально минуту назад грозил всем неминуемой гибелью. «Новые чудилы! Откуда такие взялись?» Отирая с лица кровь медведя, спросил Роб. Но никто на его вопрос не обратил внимания. Белов, укрывший хора от взрыва собственным телом, медленно встал, слегка оглушенный. и, взяв в руки щипцы, принялся зашивать очередную рану. Саша, осознав, что случилось, медленно побрел к воде и, не раздеваясь в одежде, просто упал на водную гладь, перевернулся на спину и замолчал, глядя на солнце. Малышев после взрыва гранаты так и не поднялся на ноги. Усевшись поудобнее, он подвинул к себе рюкзак и продолжил снаряжать пустые магазины. Денис пробежал взглядом по каждому, убедился, что все живы и здоровы, Затем он подошёл к Лёне, который сидел рядом с убитым медведем, сжимая в руках кисть мужчины. «Лёня, у тебя всё хорошо?» «Ага. Ты видел, как я его?» «Видел, Лёня, видел. Ты просто красавчик. Отдай руку!» Денис попытался забрать кисть, но вдруг крепко сжимал её в руках. «Отдай, не твоё!» Архипов, силой забрав часть тела незнакомца, направился к нему, который, судя по его виду, не особо-то и был огорчён случившимся. «Это, по-моему, ваше. К сожалению, мой медик не сможет пришить». Протянув кисть, Робу сказал он. «Кто вы? Кто он?» Мужчина взял свою кисть и положил в карман. «За это спасибо. Не думал, что моя рука отдельно от меня что-то сможет сделать. и за меня не волнуйтесь, другую пришьёт». «Вы Артём?» Посмотрел в глаза мужчине и спросил Денис. «Нет, какой ещё Артём? Я Роб. А вы? Кто этот человек?» «Я удивлён, что он умеет пользоваться... браслетом?» — перебил его Денис. «Да, именно им», — ответил мужчина, и, подойдя поближе к телу медведя, грустно вздохнул. «Да, ну и разборки сейчас начнутся, и вас, боюсь, удалят как свидетелей. Такого не должно было произойти». «Вы говорили про Кхолонгов. На нас не только они нападали». «Да, я знаю». «И про людей?» Мы вытащили вот эту штуку из головы одного из них, который напал на нас в составе группы плюшевых медведей. И Денис достал из кармана искореженную металлическую шайбу. Роб взял её в руки, внимательно смотрел и ответил. Вот животное. Даже людей смог обработать. Ладно, скоро сюда прибудет группа для забора его тела. Я не должен вас отпускать, так как, согласно правилам, всех вас необходимо удалить из этого мира. Может, обратно на землю вернёте? Включился в разговор, стоящий неподалеку Леня. Мужчина замолк с подозрением глянул на парня. «Не надо на меня смотреть, как на полоумного. Я знаю, у вас есть Эхмор. С его помощью вы можете отправить нас на землю?» Сказал Леня, подойдя поближе, но так, чтобы его, кроме Дениса, этого незнакомца никто не услышал. «Эхмор?» Тихо переспросил Роб. «Да, это было бы отличным вознаграждением за спасение вашей жизни». «Боюсь вас огорчить, юноша, но мою жизнь вы мне не спасли. Джорад не посмел бы меня убить. И вопрос об их море остаётся открытым. Откуда информация?» Роб посмотрел в глаза Лёне. «Возвращенцы? Вы уже были в этом мире, верно? Но что-то вас заставило прийти сюда вновь. Как интересно всё. И как же зовут того, кто позволил себе вернуть вас обратно на землю?» Он не представился. «Раз не хотите нас отблагодарить, то покажите дорогу. Нам необходимо попасть на территорию людей». Архипов решил повернуть разговор в другое русло, не дожидаясь, когда незнакомец начнет задавать неудобные вопросы, на которые Леня однозначно знал ответы. Роб молчал, глядя на труп Джорода. Он медленно почесывал обрубок руки и о чем-то думал. «Нам нужно в портал. Мы знаем, что где-то на берегу моря есть портал для перехода в мир людей, то есть на другой континент». Укажи нам дорогу, и мы квиты. Оторвав мужчину от мыслей, попросил Денис. Вы очень необыкновенные люди. Я за все годы жизни ни разу не встречал таких. Что же вас заставило вернуться в этот мир из своего дома? Ведь любой, кто тут побывал, не вернется сюда ни за какое богатство. а случаев возвращения отсюда в ваш мир я не знаю. Медленно ответил роп и, достав из кармана собственную кисть, снял с нее браслет. Он посмотрел на двоих людей, стоящих рядом, и протянул устройство Лёне. «Не наделай глупостей. Я не знаю, почему вы вернулись в мой мир, но, видимо, на то были причины». Лёня держал в руках увесистые изделие с широким мягким ремешком, по виду изготовленные из какого-то сплава. «Оно укажет тебе дорогу. Вам немного осталось. А теперь уходите», — сказал Роб и, отвернувшись, пошёл в сторону. «Внимание!» крикнул Денис. «Минута на сборы и уходим!» «Денис, я еще не закончил!» Оторвавшись на мгновение от хора, отозвался Белов. Хор тихо лежал на песке и тяжело дышал. «Оставьте медведя, я о нем позабочусь!» сказал мужчина и, подойдя к Сергею, помог ему встать. «Идите!» Молодой медведь с трудом открыл глаза и тихо рыкнул на прощание, видя, как люди уходят все дальше. «Денис, а как им пользоваться-то?» Леня нес браслет наблюдателя в руках. «Может, ты его наденешь сперва, а потом будешь спрашивать?» Раздраженно прокомментировал Саша. «Умные все. Я видел эту штуку в действии не раз, поэтому не готов совершать необдуманные поступки». «Лёня, ты сейчас попусту тратишь время. Мы идём в неизвестном направлении. Может, нам вообще на юг надо идти, а мы на север топаем. И пока не ушли от местного мужчины, лучше сразу проверить, как это работает». Высказывая своё недовольство, Денис резко остановился и повернулся к Леониду. «Да всё, всё! Чё накинулись-то? Стервятники!» Он уже надевал изделие внешне напоминающие сдвоенные смарт-часы. Ремешки автоматически подтянулись до размеров запястья. «Ну и? Это всё? Может, он время хоть покажет?» Выглянув из-за спины Белова, спросил Малышев. «Лёня, будь любезен, давай быстрее уже!» Еле сдерживаясь, сказал Архипов. «Ты же смог как-то оружие включить!» «Всё, не мешайте мне, сейчас запущу!» Пойду спрошу у мужика этого. Белов поднялся на небольшой бархан, за которым скрывалось озеро. На берегу этого озера буквально 10 минут назад произошла судьбоносная встреча. «Ни кнопок, ни сенсоров!» — рассматривая заляпанный кровью браслет, сказал Лёня, и, плюнув, начал вытирать грязь. В этот момент он от неожиданности дёрнулся и схватился с запястья. «Как же больно!» — вскрикнул он. Денис взялся за изделие и попытался снять его с руки Леонида, но стало лишь хуже. «Не трогай, не трогай!» Еле сдерживаясь, попросил Лёня. «Так что случилось, твою дивизию, ты хоть комментируй как-то!» «Денис, там...» Начал он и, переведя дыхание, продолжил. «Иглы, не знаю, сколько их, но они мне руку пронзили почти до самых костей. Больно очень!» Лёня едва успел договорить и тут же снова изменился в лице. Теперь он удивлённо посмотрел на своё запястье с браслетом и улыбнулся. «Ну, и что ты лыбишься?» Не понимая эмоций, милиция товарища спросил Саша. «Не болит? Как рукой сняло!» «Круто!» «Сейчас, наверное, надо включить его», — ответил наколкость Лёня. «Нет!» — спускаясь с бархана, сказал Белов, и, увидев вопрос на лице Архипова, добавил. «Никого нет! Ни хора, ни медведя убитого! И мужчина куда-то делся!» «Да ну всё в баню! Денис, при всём уважении, я с места не сдвинусь, пока мне не объяснят, что тут вообще происходит! Что это было за чудище такое? Откуда этот мужик взялся?» Всё больше, переходя на крик, говорил Попченко. Его трясло от страха и неизвестности. То, с чем ему пришлось столкнуться, никак не укладывалось логически в голове. «Саша, успокойся! Не время фонтанировать эмоциями!» «Да что успокойся, Денис, я спокоен!» Ты понимаешь, я уже был готов подорвать себя. Валялся бы сейчас с изуродованным телом». Выдохнул капитан и, достав из кармана кольцо от гранаты, положил его в руки Архипову. «Да, товарищ майор, мне тоже интересно. Моё представление об ином мире очень разница с реальностью». Малышев бросил свой рюкзак на песок и демонстративно сел, давая понять, что пока не получит интересующий его ответ и никуда не сдвинется. «Денис, мы команда или нет? Нам вместе идти дальше». и я не чувствую товарищеского плеча, которому могу довериться». «О каком доверии ты говоришь, Саша? Вы всю дорогу таскаете с собой непонятные гранаты, или что это вообще? Про их предназначение ни слова не сказали, и тут меня лечите за честность? Так что раз пошла такая пьянка, вы первые». Денис, по подобию других, также сел на песок. Малышев переглянулся с попченка. Белов в этот момент стоял отстранённо и с интересом смотрел на Игоря и Сашу. «Товарищ полковник, если вы не скажете, то я сам отвечу на вопросы Дениса, ибо они имеют право знать». «Ты не посмеешь. За разглашение государственной тайны тебя ждёт суд». «Какой суд, Игорь? Самый справедливый и гуманный? Ты 10 минут назад сидел там и трясся. Каждый из нас готов был сдохнуть во имя чего? Секретов?» «Товарищ старший лейтенант, «Отставить истерику! Вы мне что тут устраиваете? Да я тебя без суда и следствия прямо тут!» Малышев подскочил с места и рукой схватился за кобуру. «Сядь и дыши ровно. У каждого своя правда. Мужчина этот, он наблюдатель. Так же, как и медведь. Тут помимо флора и фауны, а также таких людей, как мы, есть истинные жители этого мира. Они следят за нами, медведи за людьми, люди за медведями». чтобы не нарушали законов и не воевали друг с другом. «Правильно говорю, Лёня?» Заговорил Денис и, дождавшись подтверждения своим словам, продолжил. «По непонятным не только мне, но и наблюдателю причинам у медведя катушка поехала, и он решил нас убить. Вот поэтому на нас постоянно нападали какие-то животные». «Так он что, умеет управлять живностью?» «Да, Саша, умеет или умеют». Это их дом, и их технологии совершенно на другом уровне. Мы тут лишь гости, и по сравнению с ними пещерные люди. Вот, в принципе, и всё». «Чёрт!» Ругань Лёни из-за внезапно появившегося светового меча из браслета прервала рассказ Дениса. «Ты разобрался с оборудованием?» «Почти, Денч. Принцип работы понял. Там внизу контакты есть, они мне в руку впились и теперь считывают мои желания». То есть нежелание. Например, вот я хочу пошевелить рукой и шевелю. Тут то же самое. Надо потренироваться просто. Это называется соматическая нервная система», — подсказал Белов. «Спасибо. Ты, как всегда, вовремя». Показав большой палец вверх, Леня вытянул руку и закрыл глаза. «Что ты делаешь?» «Не мешай, Саша. Я пытаюсь разобраться с управлением. Инструкции-то нет», — ответил Леонид. И отошел еще подальше от людей. «Так, вопросы ещё есть по аборигенам?» «В принципе, рассказал всё, что сам знаю. Возможно, Лёня чуть больше проинформирован, но, как видите, он пока занят. «Кто там следующий?» «Белов, ты вроде что-то хотел рассказать?» Денис посмотрел на сидящих рядом Игоря и Сашу. Серёга стоял чуть в стороне. Слипшиеся и взлохмаченные волосы делали его похожим на домовёнка Кузю, а испачканная в крови и грязи одежда на какого-то рыночного мясника... «Денис, гранаты — это новый тип боеприпасов. Нам дали его для испытаний. В основном используются против людей, поэтому мы его ни разу не применяли. И да, наша миссия — это обнаружение инженеров и ничего более. Ещё разведка местности. Необходимо собрать подробную информацию. Это обычное дело в такой работе, поэтому, майор, думаю, между нами нет...» Малышев не успел договорить. Стоящий неподалёку Лёня вдруг вскрикнул и упал. Сергей незамедлительно оказался рядом и брызнул в лицо товарищу водой, но Леонид был без сознания. Его тело вздрагивало в конвульсиях, а дыхание сбилось и стало тяжелым. «Вероятно, это эпилепсия. Помогите!» — позвал Белов. Он изо всех сил пытался удерживать голову Лёни в одном положении. Саша тут же бросился помогать, стараясь выпрямить скрюченные в судороге руки. «Отпусти руки, отпусти! Сломать можешь! Просто держи без особых усилий. Сейчас все пройдет!» прикрикнул Белов на Попченко, одновременно вытирая пену, появившуюся изо рта парня. «Тихо, тихо, всё будет хорошо!» Удерживая голову, повторял раз за разом Серёга. Тело Лёни резко расслабилось, и он, открыв глаза, посмотрел на склонившегося над ним доктора. «Не целуй меня! Ты что? Отойди!» Оттолкнув Серёгу, он встал и, посмотрев на испуганные лица своих товарищей, спросил, «Я что, сознание потерял? Хотя чёрт с ним!» Лёня поднял руку, на которой был зафиксирован браслет, и торжествующе улыбнулся. «Вот это вещь! Я даже не знаю, что круче, это или хмор Короче, я понял, как он работает. Это он тебе перезагрузку устроил?» На всякий случай, отойдя подальше от беснующегося парня, спросил Попченко. «Вот, смотрите!» Не обращая внимания на расспросы, Лёня замер и, прищурив глаза, посмотрел на слегка дрожащую руку с браслетом. В это мгновение, переливаясь красным свечением, появился слегка изогнутый клинок, который казался продолжением руки. «Это мы видели, Леня. Лучше скажи, куда нам идти?» Недовольный поведением друга спросил Денис. «Я как будто вижу всю эту пустыню с высоты. У меня внутри...» Чуть встряхивая головой, говорил лёня «Море есть, оно недалеко. И купол. Точно, прозрачный купол. Это, видимо, портал. Далеко он?» Поинтересовался Денис, внимательно глядя на товарища. «Там... там кто-то есть, их много. Они все рядом с порталом». Лёня вдруг открыл глаза и повернулся к Архипову. «Медведи! Рядом с порталом медведи!» «Какие медведи, Лёня? Портал далеко?» «Надо было эту штуку мне отдать. От его ответов больше вопросов возникает». «Саша прав. Ты можешь нам чётко сказать? Внутри, на поляне, есть кто-нибудь?» Заглянув ему в глаза, спросил Денис. «Портал пустой. Вокруг с десяток медведей. Идти туда километров 6 а может 8 Я к масштабам ещё не привык. Туда примерно!» Ответил он и показал рукой за барханы. «Так, значит, ноги в руки и вперёд. Оружие своё не бросаем. Всё имущество на себя. 6 километров не слишком большой путь. Архипов, а с медведями что?» Закинув рюкзак на спину, спросил Малышев. «У нас же пропуск есть. На месте разберёмся». «Разведданных недостаточно!» «Все, парни, пошли!» Ответил Архипов, и, поправив на себе рюкзак и автомат, начал карабкаться на очередной гребень бархана, оказавшийся на пути. Людям, лежащим за небольшим барханом, был хорошо слышен шум прибоя. Редкие травы, поросшие на песке, колыхались на ветру, успокаивая безмятежным видом. Архипов смотрел на травинку и вспоминал один из многочисленных диких пляжей в Приморском крае, куда он со своей семьёй иногда выезжал. «Может, я с помощью браслета посмотрю?» «Не надо, Лёня. От него твоё состояние нестабильным становится. И неясно, чем может обернуться следующее твоё погружение», — ответил Белов. Он лежал рядом и смотрел на небо. С востока приближалась темнота, оттесняя багровый закат за горизонт. медведи отсюда не видно. На берегу камни большие. Они где-то там». Укрываясь за гребнем Бархана, спустился в небольшую лощину Попченко. «И какие у нас варианты? Разведка боем?» «Игорь, у нас два автомата, а там целый взвод медведей. Не успеем. Разберут нас на составляющие». Не отрывая взгляд от травинки, ответил Денис. «А гранаты? У нас же еще РГД остались». Белов приподнялся на локти и посмотрел на Архипова. «Так, Саша, обходишь по берегу до визуального контакта». Попробуй посмотреть, сколько их и чем занимаются. Лёня пойдёт с тобой. «Денис, там крюк делать километров полтора. Разреши мне гаджет этот использовать». Лёня, лёжа на спине, поднял руку вверх, показывая всем своё новое украшение на запястье. «Лёня, соберись в кучу и иди с Сашей. Никакой стрельбы, просто наблюдение. Как выясните, сразу сюда». Оставив всё носимое имущество, парни исчезли среди песков. Белов проводил их взглядом и, вспомнив хора, произнес вслух. «Вот медведям было фиолетово всё, шли на пролом и не парились, что там их впереди ждёт». На рассуждения Сергея ни Игорь, ни Денис не ответили. Они молчали, каждый о своём. «И снова седая ночь», — начал шёпотом напевать Малышев. Но Белов, лежащий рядом, хлопнул его по плечу и жестом приказал замолчать. После этого он ползком забрался на гребень холма, и глянул в сторону песчаного берега. «Что там, Серега?» «Рык! Мне кажется, медведи уходят!» «Серега, до берега метров 400 не меньше!» «И сквозь шум прибоя ты услышал рык медведей?» Подползая ближе, спросил Архипов. Он попытался прислушаться, рассмотреть далекий берег, но кроме шума моря ничего не услышал. «При Бамбас надо было Белову отдать, а не такому Аболтусу!» С сожалением в голосе сказал Малышев. Именно Леня смог бы разобраться без инструкции. Так что выбор аборигена был очевиден. «Не напрягайся, Денис, я так, к слову, сказал», — ответил сонным голосом Игорь и замолчал. Саша и Леня вернулись минут через двадцать, основательно напугав своих товарищей. Тяжело дыша, они заговорили в разнобой. «Денис, я бы не поверил, если бы не увидел своими глазами. Это... это поразительно просто». Начал Саша, но Лёня его тут же перебил. «Там пять медведей осталось. Они из разных племён. Ждут кого-то. Было больше, многие ушли. Замолчите оба. Давайте по очереди. Пусть Лёня говорит. Он у нас полиглот». «Вещь! Это что-то суперское!» Восхваляя в очередной раз браслет, восторженно начал Леонид. «Я... Я не знаю, как это происходит. Короче, мы подползли очень близко. Продолжил Попченко. «На расстоянии броска гранаты практически. Там медведи что-то стоят, рычат друг на друга. Ну, чего молчишь? Рассказывай давай!» Он толкнул Лёню в плечо. «Дай моментом насладиться. Теперь я просто гуру в этом мире. Гаджет суперский. Никакие китайцы и рядом не стоят». «Лёня!» Раздражённо прикрикнул Денис. «Ладно, ладно. Не знаю как, но, короче, я понимаю, о чём они говорят». Там медведи. Они ждут Джора до этого. Он должен был явиться сюда и вместе с ними войти в портал. Но сами они не в курсе, где поляна. Часть пошла ему навстречу. Они там уже не первые сутки ждут. Ты всё это понял, пока их подслушивал? Не поверив своему ушам, спросил Денис. Прикинь, я сам в шоке. Вот, Денис, я же говорил, что там медведи идут. Лёжа в гребне прокомментировал Сергей. Ты портал видел? Нет. Но когда сверху смотрел, он с ними рядом был. Но там за камнями небольшой обрыв. Может, как в Эйсенберге, помнишь? Там вход в обрыве был. Может быть, может. Значит, это медведи того отморозка. И им правило все чужды. Сколько их, говоришь, пятеро? Если с ними разберемся, сможем и вход найти, — сказал Денис. И, заметив спящего Малышева, растолкал его. «Игорь, в ружье! Не время спать. Собираемся!» Путь со стороны камней и оврага оказался достаточно крутым, и если начать спуск, то обратно подняться они быстро не смогут. Каждый из людей это понимал. Стоящие внизу медведи совершенно не скрывались и полностью были уверены в безопасности. В темноте различались лишь их силуэты и тихие голоса. «Лень, их пятеро?» «Да, да». «Отлично, идем веером». «Игорь, ты отлично стреляешь». «Возьмёте интервал и обеспечите перекрёстный огонь. Эти мишки против Калашникова защиты не имеют, а мы подберёмся поближе и попытаемся закидать их гранатами. Всем всё ясно?» Все дружно кивнули, не проронив ни слова, и, подготовив оружие, слились с темнотой. «Сколько у тебя гранат?» Шёпотом спросил Денис у Саши. «Одна. У Лёни две остались. У меня тоже две, и их пятеро. Да ладно тебе, справимся». «Помнишь, в первый раз одного медведя испугались, а сейчас на пятерых идем? Считай почти с голыми руками». «Зажимай в одной руке пистолет, а во второй гранату», — сказал Саша. «Ты смотри, не перепутай. А то видел я, как кольцо кидают в поле, а гранату под ноги». Посмотрев на руки капитана, сказал Денис. «Нормально все будет». Беспечно отмахнулся Саша. Ползком перемахнул через гребень и мягко начал скатываться по крутому склону бархана. Внизу была невысокая насыпь, созданная природой, сразу после которой, метров через сорок, оказалась площадка с огромными валунами, заканчивающейся обрывом. Среди камней лениво слонялись медведи. Один спал, другой сидел на глыбе. Они периодически озлобленно рычали друг на друга, показывая свое недовольство и раздражение. — Денч, может, попробуем договориться? — Леня, думаю, не время для дипломатии. Да — До камней метнешь? Всматриваясь сквозь сумерки в еле заметные валуны спросил Архипов. «Вряд ли. Далеко». «Давай за Сашей, а то он и без нас всё сделает», — сказал Денис, тихо перекатился через гребень и, зачерпывая песок карманами, скатился вниз. «Я уже думал, не придёте», — недовольно прокомментировал появление товарища попченко «Тихо», — прошипел Денис и прыгнул голову. Медведь, который сидел у валуна, повернул голову на голос. Он что-то прорычал своим и, вытащив меч, мягко двинулся в сторону укрывавшихся. Того, что произошло в следующую минуту, не ожидал никто. не Ни Малышев с Беловым, которые лежали наверху и выцеливали силуэты медведей, ожидая команду на начало стрельбы, не Саша и Денис, лежащие рядом. Леня встал и медленно пошел навстречу медведю. В какой-то момент он вскинул руку и, как по команде, появился светящийся красным клинок. В ночной темноте он, как светлячок, притягивал к себе взгляды, пугая и завораживая одновременно. С появлением нежданного гостя все находящиеся среди камней медведи подскочили с мест и, оскалив зубы, зарычали, поднимая в лапах мечи и копья. Леня, пройдя метров двадцать, остановился. Он театрально взмахнул рукой, очертив светящийся клином круг. Медведь рыкнул на человека. лёня поднял руку и, старательно выговаривая звук «Р», начал что-то рычать. Наблюдавшие за ним его товарищи были удивлены поступком и действиями, которые совершал друг на их глазах. Но Леня был уверен в себе и, возможно, и был не в себе, так как звуки, которые исходили из его голосовых связок, говорили о его неадекватном состоянии. Медведи, как по команде, замолчали, вслушиваясь в голос человека, возникшего из ниоткуда. Они переглядывались между собой, не смея перебивать его. А Леонид продолжал издавать нечленораздельные рычащие звуки. Вдруг один из медведей громко выдохнул, рыкнув в ответ человеку, убрал свой меч и, развернувшись, пошел вдоль берега. Остальные, простояв недолго, последовали за ним. Леонид еще некоторое время продолжал стоять со светящимся клинком, глядя вслед уходящим. «И это все? А где кровь, расчлененка, взрывы?» Наблюдая за происходящим, прошептал Попченко. «Видимо, Роб знал, кому дает свое имущество». Тихо ответил Денис и, дождавшись, пока медведи исчезнут, пошел к своему другу. «Ушли?» — Леня осмотрелся. «Да что с тобой такое?» «Они ушли?» — громче спросил он у Дениса. «Ушли, да, да!» «Я думал, умру прямо тут. Они изгои, из племени горных медведей. Это сородичи хора». — объяснил Лёня. — Нас в последнюю очередь интересует, из какого они племени. Где портал? Пытаясь привести его в чувство, выкрикнул Денис. — Они реально верили джораду Они верили в свою победу. — Ты умеешь говорить по-медвежье? Дрожа от переполняющих его эмоций, спросил Белов, который всё происходящее видел со стороны. — Оно как-то само. Я хотел их напугать. Думал, они знают про наблюдателей и испугаются. Глянув на Сергея, ответил Лёня. «Дипломатия, ты был прав. Где портал?» Оглядываясь по сторонам в поисках примет, обозначающих вход, спросил Денис. «Портала тут нет, но есть вход». Лёня рукой показал на два валуна, между которыми было не больше полуметра. Денис включил фонарик и рассмотрел ничем не примечательные камни, коих здесь лежало с десяток. Но отличие в том, что проход был очень узкий». «Лёня, ты уверен?» «Да!» — ответил он и приблизился к камням вплотную. На мгновение остановился и, осмотрев своих друзей, кивнул головой, приглашая всех следовать за ним. Затем повернулся боком и, пролезая между валунами, исчез. «Ну вот и всё. Наконец-то добрались!» — прокомментировал Денис исчезновение друга. И дождавшись, когда все пройдут внутрь, сделал шаг, который, по его ожиданиям, должен был привести их в землю людей».